Глава третья. «Жемчужина ценностью в десять миллионов». Наступила ночь. Я лег спать. Спал я дурно. Акулы играли главную роль в моих сновидениях. Я находил очень верным и в то же время неверным грамматическое правило, производящее слово «акула» «Рекуинь», а слово «реквием» — панихид. На следующий день в четыре часа утра меня разбудил матрос, приставленный ко мне для услуг капитаном нема Я быстро встал, оделся и вышел в салон. Капитан нема ждал меня там. Господин ранак сказал он вы готовы? Я готов. Потрудитесь следовать за мной. А мои спутники, капитан? Они уже предупреждены и ждут нас. Мы наденем скафандры? Пока мест нет. Я не хочу, чтобы Наутилус подходил слишком близко к здешним берегам, ведь мы еще довольно далеко от Монарского мелководья, но я приказал снарядить шлюпку, в которой мы и подплывем к самой Отмели, а это значительно сократит наш переправу. Водолазные аппарат уже перенесены в шлюпку, и мы наденем их перед самым погружением в воду. Капитан Немо подвел меня к центральному трапу, ведущему на палубу. Нет и консель, обрадованные предстоящей веселой прогулкой, уже ожидали нас там. Пять матросов из команды наутилуса с веслами наготове дожидались в шлюпке, спущенной на воду. Еще не рассвело. Редкие звезды мерцали в просветах густых облаков, обложивших небо. Я искал глазами землю, но мог различать лишь туманную полоску, затянувшую три четверти горизонта от юго-запада до северо-запада. Наутилус, прошедший за ночь вдоль западного побережья Цейлона, находился теперь близ входа в бухту, или вернее в залив, образуемый берегами Цейлона и острова Монар. Там, под темными водами, таились рифы неистащимые жемчужные поля, расстилавшиеся почти на двадцать миль в округе. Капитан Немо, Консель, Недленд и я заняли места на корме шлюпки. Один из матросов встал к рулю, четверо его товарищей взялись за весла, был отдан конец, и мы отчалили. Шлюпка держала путь на юг, грибцы действовали не спеша, Я заметил, что взмахи весел следовали с промежутками в десять секунд, как это практикуется в военно-морском флоте. И в то время, когда шлюпка шла по инерции, слышно было, как водяные брызги падали с весел на темные воды, образуя как бы пену расплавленного свинца. Легкая зыбь с открытого моря чуть покачивала шлюпку, и гребешки волн с плеском разбивались о ее нос. Мы молчали. О чем думал капитан Немо? Не о том ли, что земля, к которой мы стремились, была уже чересчур близка, хотя, по мнению канадца, мы находились слишком далеко от нее? Что касается Конселя, он присутствовал тут просто в качестве любопытного. В половине шестого с первыми проблесками зари обозначилась более четкая линия гор на горизонте, Низменный восточный берег переходил постепенно в гористые южные берега. Мы находились теперь в пяти милях от острова, и его берега все еще с линией Свинцового моря. Море было пустынно, ни шлюпки, ни водолазу. Тишина пустыни царила в этих краях искателей жемчуга. Капитан Немо был прав, мы прибыли сюда раньше времени. В шесть часов утра, внезапно, как это свойственно тропическим странам, не ведающим ни утренней зари, ни вечерних закатов, настал ясный день. Солнечные лучи вдруг прорвались сквозь завесу туч, собравшихся на горизонте, и дневное светило озарило небосвод. Теперь я отчетливо увидел землю и даже редкие деревья на берегу. Шлюпка приближалась к острову Монар, береговая полоса которого закруглялась с южной стороны. Капитан Немо поднялся со скамьи и стал всматриваться в морскую даль. По его знаку шлюпка стала на якорь, но пришлось вытравить не больше одного метра якорной цепи, так как в этом месте жемчужный отмель лежала неглубоко под водой. Но в этот момент отлив подхватил шлюпку и отнес ее в открытое море, насколько позволял якор.